Издательство Стаса Бабицкого представляет Дом с привидениями. Сборник Рассказов Читает Дмитрий Шабров Фрэнсис Брэдгард Тайна Гасиенды. Дик Брейси еще раз бросил взгляд по направлению Гасиенды де Лос-Озос и остановился в глубоком раздумье. Коттедж вместе с садом был окружен каменной стеной, которая своим белым цветом, ослепительно сверкавшим под лучами жгучего, калифорнийского солнца, резко выделялось на фоне холмистой местности. Правда, он знал, что за этими белыми стенами притаился удобный дом, окруженный низкими верандами с массой просторных комнат, широких коридоров и всяких укромных уголков, освещенных заветами старины. Он знал, что эта красивая ограда скрывала за собой великолепный сад с рощей вековых деревьев, солей и чудных кустов роз, где можно было укрыться и от полуденного зноя летом, и от сильных западных ветров осенью. Все это он хорошо знал, и все это привлекало его к себе. Но как к этому отнесутся его близкие? Станут ли они смотреть на все его глазами? Будет ли довольна этим выбором его практичная и хозяйственная тетушка? А его хорошенькая кузина, которая следит за модой и тянется к светским удовольствиям? «Что же вы не даете мне никакого ответа? Скажите хоть слово. Можете ли вы завтра же переселиться сюда со всем своим семейством? Я не думаю, чтобы вам пришлось сильно хлопотать с переездом, так как в доме вы найдете все необходимое. Все в полной исправности, как оставил старый дон. Что касается меня, я ничего не возьму. Мне ничего не нужно. С меня достаточно одной земли. У меня будут Вакеро и Ранчеро. Которые станут заниматься скотом и уборкой хлеба. Вам они не будут мешать, потому что хозяйство мое, собственно говоря, находится в двух милях отсюда. Вы можете жить в Гасиенде сколько вам угодно, и уехать, если не понравится, когда и куда угодно. Вы свободно располагаете своим временем и делами. Теперь надо думать, переговоры все окончены, и вы согласны, не так ли? Дик был уверен, что предложение исходило от чистого сердца. Он не мог сомневаться в искренности своего друга, большого богача, для которого не было никакого интереса завлекать его с расчетом. В другое время он, может быть, и отказался бы от предложения, но теперь оно было для него благодетельно во всех отношениях, и он, не задумываясь, больше ответил. «Благодарю вас, я согласен». Однако, подходя вечером к своему маленькому домику в окрестностях Сан-Франциско, Дик находился в глубоком раздумье. как сообщит тете, заведовавшей всем его хозяйством, что теперь он стал владельцем громадной кассы, в патио которой легко поместилась бы их небольшая восьмикомнатная вилла вместе с хозяйственными пристройками и садом. «Сами понимаете, тетя Винни», закончил Дик после тщательного изложения сути дела, «с моей стороны было бы крайне невежливо отказаться от подобного предложения, сделанного от чистого сердца. Притом, если вам угодно, Мы можем занять только часть дома. — А кто будет присматривать за другой? — И гневно откликнулась тетушка Винни. — Откуда мы возьмем столько прислуги? Или там есть прежняя? — Нет, — спокойно ответил Дик. Вся прежняя прислуга ушла со своим старым господином, когда Рингстон купил имение. Но мы можем ее нанять. Мало ли народу по соседству. Есть мексиканские пионы, есть индейцы... «Так вы решили переселиться в этот громадный дом?» — возмущалась тетка. «А вы не подумали, что нашими соседями будут только испанцы, а народ назойливый, от которого минуты покоя не найдешь и у себя дома?» «Они не станут нас тревожить», — нерешительно возразил Дик. «Заметно, что они недовольны переходом Гассиенда в руки американцев, и поверьте, сами станут на странице. «Так вот в чем дело», — возмутилась тетя Винни, поджав губы. Я предчувствовала, что тут что-нибудь докроется. «Милая тетушка», — продолжал Дик с несвойственным ему жаром, «я решительно не понимаю, что вы подразумеваете под этим что-нибудь. Предложение Рингстона вполне беспристрастно. и Если он сделал его мне, то потому что видит во мне человека совершенно солидарного, с ним в аграрных вопросах. Старый Дон отлично сделал, что продал имение». так как он не мог вести хозяйство правильно, руководствуясь отсталыми приемами. Теперь в руках нового человека значение гасиенды сразу поднимется, земля будет обрабатываться машинами, рабочие будут набраны с толком, и, конечно, при таких условиях дела будут процветать. Положим, в душе старый Дон крайне недоволен всеми этими новшествами, но зато он может утешиться, что его Гассиэнда не пропадет. «Я думаю», — перебила тетушка. А «Нам придется на первое время взять туда с собою кого-нибудь погостить. А то Сесили с тоски умрет. Ведь мы не можем ее знакомить с соседями». Дик смутился, он об этом не подумал. Он полагал, что его хорошенькая кузина вполне останется довольна переменной и не потребует развлечений. Впрочем, он предупредительно ответил тетке, «Можно будет пригласить ее подруг, и тогда у нас будет свое общество». В сущности, он строил совершенно иные планы относительно пребывания в Гассиэнде. Ему хотелось, чтобы кузина и тёти были единственными ее обитательницами. Он уже заранее мечтал, как эта совместная жизнь в уединенном поместье может сблизить их и заранее распределял свое время между делами и досугом, который он будет посвящать своей молоденькой кузине, разгуливая с нею по тенистым аллеям сада, беседуя на веранде, катаясь верхом по окрестностям. Положим, во всех этих мечтах не было никаких задних мыслей. Он очень мало знал Сесили, так как за последние несколько лет Дик почти не виделся с ней, а потому уж никоим образом не мог быть влюблен в нее. Тем не менее, хорошенькое юная личико частенько витала в его воображении. Как бы там ни было, но через две недели Дик со всеми домочадцами окончательно переселился в Гассиенду делос озос Кроме тетушки Винни и кузина Сесили. Их сопровождали трое слуг, нанятых в Лос-Пинус. Тетя Винни не скоро освоилась со своим новым местожительством. жительством, твердо держась своих религиозных убеждений, она относилась брезгливо ко всему тому, в чем чувствовался дух католицизма, и потому никак не могла примириться с этим католическим гнездом, как она называла Гассиянду. Дикой и Сисили, напротив, приходили в восторг от каждой вещи, от каждой мелочи в этом большом красивом доме. Прислуга, набранная из индейцев и мексиканцев, сначала со страхом отнеслась к тетушке Винни. Ее хозяйственные способности приводили их в полное изумление. Но потом, убедившись, с каким стоическим терпением преодолевает она их неспособность к работе, не прибегая к решительным мерам, они сделались ее самыми преданными рабами. Сесилия, удивлявшаяся решительно всему, простодушно делилась с Диком своими впечатлениями. «Знаете», — говорила она своему кузену, — «сегодня наша смуглянка Кончита вырядилась в белые чулки и желтые туфли, желая, вероятно, этим угодить тете. Я думала, что тетя страшно рассердится и вспылит, но она совершенно спокойно заметила ей, чтобы она пошла и переобулась, и одевалась сообразно своим вкусом и привычкам. Вы помните, что в ее спальне есть молитвенная скамеечка, и это ужасное распятие слоновой кости и черного дерева в три фута длиной? Для любого человека это слишком. Когда я предложила вынести их в коридор, тетя сказала, что я не должна беспокоиться. Она просто не заметила их. Можно подумать, что она приучена к виду подобных вещей с детства. А как было смешно смотреть на тетю, когда она ехала вчера на муле, позади Мануэля, держась за его пояс. Вы должны были видеть, как Мануэль просто подметает перед ней землю своим сомбреро. В самом деле, величественная фигура тети Винни в черном матовом шелке, появлявшаяся то в затененном дверном проеме, то в высоком окне, придавала гасиенде патрицианское достоинство и меланхолический флер. Наблюдать за нею вечером в розарии было сущим удовольствием. Тетушка подвязывала кусты, подрезала садовыми ножницами сухие ветви и собирала в маленькую корзинку увядшие, но душистые лепестки роз. Между делом она не забывала надзирать за племянницей и за ее отношением к Дику. Их сближение, с одной стороны, радовало ее, а с другой — заставляло опасаться слишком поспешных шагов. Больше всего она боялась, чтобы любопытная, как и везде прислуга, не растолковала в дурную сторону дружбу молодых людей. А потому старалась по возможности занять время племянницы, отвлекая девушку от общества кузена. Сосили, не подозревавшая о расчетах тетушки, вполне наслаждалась жизнью в деревне, которая развлекала ее своей неизведанной прелестью. Радуясь всякой свободной минутке, которую ей удавалось отвоевать у тети, она посвящала свой досуг изучению окрестностей, прогулкам по саду и верховой езде совместно с Диком, грациозно сидя на лошади в своем простом сером платье и незатейливой маленькой шапочке, Она выигрывала перед другими амазонками, специально показывавшими себя в парке своей молодостью, простотой и искренностью. Дик не мог не любоваться своей спутницей, а она не могла не заметить этого. Однажды по обыкновению молодые люди катались верхом, незаметно коротая время за веселым разговором. Они ехали между полями, на которых желтели спелые колотья, пересекали маленькие дубовые рощицы, при выезде из которых открывался великолепный вид на горы, выделявшийся своими лиловыми силуэтами на чудном голубом фоне ясного неба. Молодые люди чувствовали себя счастливыми и довольными среди этой ликующей природы и, прекратив разговор, ехали безмолвно друг подле друга, ощущая какой-то неведомый, таинственный переворот, который совершался в их чистых молодых сердцах. Но вот Сесилия, словно испугавшись чего-то, погнала свою лошадь вперед. Встревоженный Дик пустился за нею, но мог догнать ее только перед оградой Гассиэнды. Его поразило задумчивое выражение глаз и силе, хотя раскрасневшаяся личико ее весело улыбалась. Дик не подозревал, что призраком, испугавшим девушку, был тот всемогущий властитель, который застает человека врасплох. Он заманивает его постепенно. раскрывая соблазнительную тайну и забирая его бесповоротно в свою власть, превращает в своего безвольного раба. Он не смел и думать, что победитель этот — всесильная любовь. А на другой день Сесилия отказалась ехать с Диком Верхом под тем предлогом, что у нее дома были важные дела. Дик огорчился, не поехал сам и положительно не знал, как убить время. Он бродил по саду, по всему дому, принимался за чтение, но чувство потери точило его и не давало ни на чем сосредоточиться. Наконец он приказал оседлать лошадь и отправился один. Оно что-то мешало ему отдалиться от Гассиэнды и удерживало его в виду белых стен. Солнце уже клонилось к западу, и поднялся сильный ветер, а на дорогу ложились длинные тени дубов. Ехать вперед не хотелось. Дик повернул лошадь и направился к Белой ограде. Вдруг он остановился. Впереди него на поляне, окутанной вечерними сумерками, двигалась тень молодой девушки, которую он прежде не заметил. «Это Сисили, подумал он. «Она вышла мне навстречу». Он пришпурил лошадь и поскакал вперед. Но подъехав ближе, убедился, что девушка вовсе не походила на его кузину. Ни фигурой, ни походкой. Дик тотчас же повернул лошадь в сторону, чтобы не походить на человека, преследующего незнакомых девушек. А досадное разочарование уязвило молодого человека. Он припомнил, что неподалеку пролегала тропинка, которая, минуя болотистую низину, сквозь заросли Мирта и Терновника вела в гору на большую дорогу. По всей вероятности, это был кто-нибудь из соседей, которые вели замкнутую и уединенную жизнь. По костюму девушку можно было принять за испанку. Дику стало очень неловко, он будто намеренно навязывал знакомство. Переждав, пока девушка скрылась за углом, Дик въехал к себе во двор. «Вы не видели еще никого из наших соседей?» — спросил он свою тетку за обедом. «Видел кого-то, но правой не знаю, кто это были», — спокойно ответила тетя Винни. «Во всяком случае, это не из наших. Говорят, что по дороге к Сан-Григорио...» Поселилась какая-то испанская семья. Мануэль их знает. Мне, кстати, сдается, что он и сам из католиков. Даром, что индеец. А новость, сообщенная тётушкой, навела дико на некоторые раздумья. А вот случай представить Сесилии общества, так как по всей вероятности ей уже наскучили все предлагаемые им удовольствия, раз она стала избегать даже катания верхом. После обеда все отправились в сад. Тетя собирать розовый цвет, молодые люди на прогулку. Дик предложил Сесиле отдохнуть на каменной скамье. «Вы еще не успели соскучиться здесь?» — спросил Дик, усаживаясь рядом с кузиной. «А вы, должно быть, уже успели?» — уклончиво ответила Сесиле. «Я другое дело. У меня есть много занятий, развлечений. А Вам прискучила даже, кажется, верховая езда. Вы, может быть, ищете общество?» «Я не выезжала сегодня, потому что у тети было много дел. Нельзя же было ее оставить одну. Так вы не скучаете? Нисколько, здесь так прелестно, один сад чего стоит. Я с удовольствием гуляю по нему и мечтаю. А дом разве не хорош? Сколько размышлений вызывают эти бесконечные коридоры, это старинное убранство комнат? Да и, наконец, разве можно соскучиться с тетей Винни? Это добрейшее существо в мире. Я была бы самым неблагодарным чудовищем на свете, если бы применяла эту чудную женщину на кого-нибудь другого. «Я очень-очень благодарна вам, Дик, что вы привезли нас сюда. Здесь гораздо лучше, чем в Сан-Франциско». «Значит, и верховая езда не надоела вам?» «Ничуть. Здесь в тысячу раз приятнее кататься, чем в городе или на водах, где все больше заняты демонстрацией нарядов, чем самими прогулками». Сесилия еще много говорила на эту тему, но взглядом своим она почему-то избегала встречаться с Диком. а потому все время смотрела на кончик своей крохотной туфли. «Я очень рад, что вам нравится Гассиэнда», — сказал Дик не совсем естественным тоном. «Но все же я полагаю, что без общества здесь не обойтись. Приходится сожалеть, что никто из нас не говорит по-испански. Все-таки здесь, в окрестностях, можно было бы найти молодежь из приличного общества, которые помогли бы нам скоротать время». Сосилия скользнула взглядом по лицу Дика, и снова опустив глаза, сказала довольно решительно, «Что касается меня, я очень довольна своим настоящим обществом», и прибавила кокетливо улыбнувшись в сторону. «Может быть, вы недовольны нашим обществом, то есть моим и тетинам?» Ах, если бы только он мог сказать ей правду. Они сидели в укромном местечке, совершенно скрытые, от тети розовыми кустами. И так близко друг к другу, что ему достаточно было только протянуть руку. чтобы коснуться ее руки, лежавшей на коленях. Но в это время сильное и непонятное волнение охватило его. Ему всегда казалось, что Сесили машинально поворачивалась к нему, как цветок к солнцу. Но говорить он не мог. Он не в состоянии даже был собраться с мыслями, хотя и сознавал, как бестактно было его молчание в такую минуту. Чего еще ему было ожидать? Обыкновенно он не был женщинами, ни робок, ни труслив. К тому же в обращении с ним в Сесиле не было той сухой сдержанности, которая давала бы ему повод бояться, показать свои чувства, свою пылкость, страсть, впервые овладевшую его сердцем. И он молчал, не смея даже повернуться к ней пылающим лицом. А ну вот девушка встала. «Кажется, тетя окончила свой сбор, а надо пойти к ней», — сказала она, сделав нерешительный шаг вперед. Но тут Дик как будто сразу опомнился, и, словно желая удержать и силе протянул руку, но девушка сделала еще шаг, и вся решимость Дика пропала. Через минуту девушка скрылась за кустами, а Дик, совершенно сконфуженный, откинулся на спинку скамейки. Впрочем, смущение его продолжалось недолго. Он понял, что все шансы были на его стороне. И он по своей робости только отдалил роковой момент объяснения. Поднявшись со скамейки, он сделал несколько шагов в том направлении, куда ушла Сосили. в это время до него донесся веселый молодой смех. Ему стало стыдно, и он отправился в свою комнату. Здесь на темном фоне стены догорали последние лучи заходящего солнца, вырывавшиеся огненной полосой в открытое окно. Дик уселся в удобное кресло и уставившись в темное небо, точно ждал, чтобы на нем погасла последняя алая черта. которая кровавым штрихом прорезывала горизонт с западной стороны. Но вот в комнате стемнело, алая полоса превратилась в фиолетовую, небо мало-помалу окуталось в легкие складки черного флера. Наступила ночь. Дик затасковал в одиночестве. Он знал, что в это время семья собиралась при уютном свете большой лампы на веранде пить шоколад, и потому направился туда. К величайшему удивлению, на веранде он никого не застал, и там было совершенно темно. Свет виднелся только из окон гостиной, где тетя Винни совершенно одна была погружена в чтение какой-то книги. У него мелькнула мысль, не в саду ли сисили? Радуясь удобному моменту переговорить с нею, он тихонько пробрался мимо дверей гостиной, прошел по длинному коридору и через калитку вышел в небольшой дворик, отделявший белую каменную ограду от сада. Калитка была отворена, и он через несколько минут очутился в длинный роз. Сильный душный запах цветов почти опьянил его, и он невольно опустился на каменную скамейку, ту самую, на которой сегодня сидел с кузиной. Против него тянулся ряд снежно-белых кал, а в неверном лунном свете напоминавших призраков, повернувших к нему свои бледные лица. Вдруг ему показалось, как будто одна из лилий шевельнулась. Он смотрелся в темноту, да, один из кустиков качался. Ясно, что мимо кто-то прошел и задел его. Юноша присмотрелся внимательнее. Конечно, вдоль стены скользил неясный силуэт. Дик был уверен, что по саду разгуливает Сесилия. Наверное, она притаилась где-нибудь поблизости, чтобы подшутить над ним. Он быстро встал и пошел в том направлении, куда пробиралась таинственная тень. Вскоре действительно он заметил женскую фигуру, емеликающую между деревьями, которая как будто умышленно из каких пряталась от него. Он тихо окликнул «Сосили?», но ему не ответили. Он ускорил шаги, она тоже, точно убегая от его преследования. А вот она добралась до калитки, выходившей на дорогу, и тут остановилась. Это место выделялось светлым пятном на общем темном фоне, так что Дик совершенно ясно мог различить женскую фигуру. А в этот момент Кружевная накидка соскользнула с головы и плеч девушки и Дик к изумлению своему. Увидел, что это была не Сесили. Незнакомка была так хороша собою, что Дик не мог оторвать от нее глаз. Это была жгучая брюнетка с выразительными глазами, красивым носом и чувственным ртом. В блестящих густых волосах ее около крошечного уха белела прикулатая палевая роза. Монтилия небрежно держалась на одном плече и, обвивая стан, спадала другим концом на юбку. Страстные бархатистые глаза насмешливо смотрели в лицо Дику. На очаровательных губах змеилась лукавая улыбка. Это было какое-то чудное видение. Но во всяком случае не призрак, потому что Дико видел ее и слышал шелест ее движений. Он задыхался от волнения и едва смог пробормотать. «Простите». Я полагал... Дик умолк, вспомнив, что сегодня уже во второй раз невольно преследует эту незнакомку. Она ничего не ответила и только улыбнулась, сверкнув ослепительно белыми зубами. Затем ее правая рука, сжимавшая какой-то черный предмет, медленно поднялась и ловким движением раскрыла большой кружевной веер, за которым скрылась вся нижняя половина лица, оставив видимыми только насмешливые глаза, И край палевые розы в волосах. Но вот длинные ресницы слегка дрогнули, как будто она прощалась с диком. Рука с веером поднялась еще выше, и красавицу постепенно поглотила тьма. Она исчезла, как видение, как сладкая мечта. Дик, пораженный, долго стоял еще на том же самом месте. Не было сомнения, что это та самая незнакомка. которую он видел раньше, но каким образом и зачем она сюда попала? Кто эта девушка и что ей здесь нужно? А если это кто-нибудь из соседок-испанок, зачем же она держит себя так таинственно и показывается только ему одному? Дикий еще долго и бесплодно мучился бы над решением этих вопросов, если б мысль его не остановилась на Сесиле. Он направился опять в глубину сада и, мечась по аллеям, стал разыскивать кузину. но перед ним так и мелькали жгучие глаза красавицы-незнакомки. Ее насмешливая улыбка, ее чудные зубки. Сосили в саду, очевидно, не было. Он закрыл садовую калитку и хотел было уже направиться домой, как вдруг мимо него скользнула стройная белая фигурка. Это была Сесилия. Он узнал ее сразу и удивился, как он хотя бы на одну минуту мог принять ту незнакомку за кузину. Между ними не было ничего общего. Однако, несмотря на темноту, Дик разглядел, что девушка была чем-то сильно встревожена, и лицо ее поражало бледностью. Уж не напугала ли и ее неожиданная встреча с незнакомкой? «Вы здесь были, в саду?» — нервно спросила она, Дика. «А я ушла отсюда. Ужасно здесь душно отрос, да и темно. Я гуляла там, на поляне». Еще минуту тому назад он, конечно, рассказал бы ей о странном приключении, но видя ее до крайности встревоженной, он воздержался, отложив до более удобного времени. Они молча направились к дому. Сосиля войдя на веранду, стала машинально зажигать лампу, руки у нее тряслись, и она была поразительно бледна. Вдруг ее глаза встретились со взором дика, легкий румянец выступил на ее щеках, и на губах появилась улыбка. Она подняла руку, поправила волосы и спросила, «Что вы так пристально на меня смотрите? У меня что-то не так с прической?» «Нет, вы очень бледны». В ее голубых глазах сверкнула искорка. «Странно, и вы тоже ужасно бледны. Особенно, когда стояли там у ограды. На вас просто лица не было». Оба они нервно рассмеялись. В это время Кончита принесла шоколад. Когда тетя Винни пришла из гостиной, Сесили была, по-видимому, в самом хорошем расположении духа. Она весело рассказывала о впечатлениях своей вечерней прогулки и об удовольствии гулять по поляне, где столько простора, бескрайний горизонт и даже виден берег моря. Только один раз она испугалась. «Чего именно?» — тревожно спросил Дик. «Меня испугал какой-то черный предмет. Потом я разглядел, и это оказалось лошадь. разве ты гуляла одна изумилась тетя а где же был дик он наслаждался благоуханием рос в саду ответила за него девушка как же это можно одной бродить по долине всполошилась тетя долго ли до греха и лихой человек может повстречаться и бродяга какой нибудь напугает нет уж вперед пожалуйста прошу одной не гулять если дику нельзя лучше дома посидеть но я ведь никого не встретила успокаивала Сосили. «Это, слава Богу, сколько тут странных людей шляется. Не забудьте, что неподалеку проходит большая дорога в Сан-Григорио. Никто из наших соседей никогда не ходит по вечерам». «Я решительно не понимаю, почему мы должны брать пример с наших соседей», возразила молодая девушка. «Они нас никогда не видят, а мы их. Еще бы, молодые испанки не станут одни, да и с кавалерами разгуливать по полянам». Они сидят себе скромненько у себя дома. Воображаю, что бы сделал дон Рафаэль, если бы одна из его сестер осмелилась выйти вечером на поляну. Да он без всяких разговоров упек бы ее в монастырь и навсегда лишил своего расположения. Дик почувствовал, как кровь прилила к его лицу, а Сесилия побледнела. — Разве вы что-нибудь слышали, тетя, про это семейство? — спросили в один голос молодые люди. — Конечно, слышала. «Хоть я и не понимаю их языка, но глаза у меня есть. Что говорить, наши молодые люди могли бы многому поучиться у этих попистов. «И вы вполне убеждены?» — продолжал расспрашивать Дик с лукавой улыбкой. «Что испанские девушки никогда не гуляют в одиночестве?» «Никогда. Их постоянно сопровождает Дуэнни», — убежденно ответила тетя. «Правда, есть еще и Кончита, которая ходит даже без чулок». Разговор еще долго вертелся возле этой темы. Пока, наконец, заметив нервные зевки племянники и племянницы, тетушка не порешила, что пора идти спать. Однако в эту ночь Дику не спалось. Чудные бархатные глаза незнакомки так и обжигали его своим страстным взором, будоража его воображения. Ему ужасно хотелось узнать, кто она такая. Но гордость и чувство собственного достоинства... не позволяли ему обратиться за расспросами к прислуге. Тогда он вспомнил о старом патре, который, наверное, может сообщить ему все подробности о соседях. Завтра утром он непременно встанет пораньше и отправится в ближайшее селение в имение Дона Хозе Амадоре. Это всего в трех милях отсюда, и незнакомка, наверное, пришла оттуда, может быть, и не одна, так как тетя говорит, что молодые испанки без доений никогда не выходят. Свою дуэнью она могла оставить где-нибудь на дороге. Быть может, она-то и напугала Сосили. Только отчего же кузина скрыла то, что было с нею? Ведь, очевидно, что-то случилось. а Она умолчала, как и он тоже. По всей вероятности, таинственная посетительница не ожидала встречи. Уж, конечно, больше она не заглянет к ним в сад. А жаль. Дику страстно хотелось повидать ее еще раз. Черные глаза настойчиво глядели ему в очи и манили к себе. Неужели эта фантастическая красавица уже успела вскружить ему голову? Отчего он так встревожен, так страстно настроен? Неужели это и есть любовь, настоящая бурная страсть с ее безумными мечтаниями и мучительными сомнениями? А она, эта таинственная незнакомка, думает ли о нем, испытывает ли то же, что и он? Дик с восторгом вспоминал об ее очаровательной улыбке, об ее прекрасных глазах. Теперь для него было ясно, почему он скрыл от кузины эту встречу, и почему тогда на скамейке он не решился объясниться ей в любви. Ясно, что любви к кузине никогда и не было. Явись ему сейчас незнакомка, он не задумываясь, упал бы к ее ногам и излил бы перед ней самые горячие уверение в страстной любви. А на другое утро Дик проснулся очень рано и отправился в имение Амадоры. Он не хотел, чтобы в Гетиенде кто-нибудь знал об его намерениях, и очень был рад, что на навстречу ему попалось только несколько землепашцев, старик с корзиной и до двое и индейских ребятишек. Дику показалось странно, почему он не заметил на земле колье от колес экипажа. Верно, вчерашняя посетительница приезжала не в экипаже, а на лошади. Наконец, вдали показались низкие стены, а затем и все имение Амадора было на виду. Он заметил ехавшую ему навстречу старомодную карету, запряженную двумя мулами. Когда экипаж поравнялся с ним, он испытал разочарование. Окна кареты были задернуты занавесками. Так как экипаж ехал очень медленно, то Дик, недолго думая, вскочил на подножку и растворил дверцу, чтобы посмотреть, кто там сидит. Внутри кареты были две женщины. Одна старая, все закутанная в шаль, с совершенно седыми волосами, которые резко контрастировали с ее коричневым лицом. Другая была совсем молоденькая девушка с белокурыми волосами и голубыми глазами. Тип совершенно заурядный, в кастиле. Дик сразу убедился, что это не его вчерашняя посетительница, и спрыгнул с подножки. Он любезно извинился перед дамами за свою нескромность, мотивируя ее тем, что принял их ошибочно за знакомых. Индейцев-пионов, шедших подле двери с кареты, по-видимому, совершенно не смутил странный поступок Дика. Да и сами дамы, очевидно, были не в претензии. А хорошенькая блондинка успела даже кокетливо улыбнуться смельчаку. Пропустив мимо себя экипаж, Дик поехал дальше, обогнул низкую ограду, заглянул в решетчатые окна, и, обманувшись в своих надеждах, повернул лошадь комиссии, находившейся всего в одной миле отсюда. Здесь жил старый патер, немного понимавший по-английски. Дик встретил его на улице. Священник направлялся в церковь. Патер, по-видимому, был рад видеть Дона Рикардо. Он выразил изумление по поводу ранней прогулки Дика и очень пожалел, что не может принять дорогого гостя у себя дома, так как торопится на службу. А на вопрос дикой не может ли он сообщить, кто попался сейчас в карете ему навстречу, Патер охотно удовлетворил его любопытство. Это была Донна Мария. Со своей дочерью они отправились в Сан-Григорио. Когда Дик спросил, нет ли в семействе Дона Амадора еще дам, Патер сообщил, что есть одна, только старая тетка Инесса, весьма почтенная и религиозная дама. Дик, не желая больше задерживать святого отца, простился с ним и повернул лошадь домой. Свежий утренний воздух несколько охладил разгоряченное воображение молодого человека и успокоил его нервы. Черные глаза незнакомки не преследовали его теперь так настойчиво, как ночью. У него даже шевельнулось нечто вроде угрызений совести, из-за тети Винни и сысили, которых он игнорировал, находясь под обаянием вчерашнего видения. Он застал свою семью за завтраком. Сесилия, как ему показалось, была бледная. Она с большим интересом расспрашивала его об его утренней прогулке. По всей вероятности, вы увидели многих наших соседей, если встали так рано, спросила она. Почему вы так думаете? Смутился Дик, чувствуя, что краснеет. Потому что в другое время их не видно. Ведь выходят же они когда-нибудь? Правда, я видел одну интересную личность, и полагаю, что она самая. Замечательные во всей нашей местности. Это патер, добавил он, видя, что Сосили с каким-то тревожным выражением, следит за ним взглядом. И потом еще каких-то двух дам в старомодной карете, — добавил он равнодушным тоном. Это была Донна Мария Амадор с Донной Филиппой Пиральте, дочерью от первого мужа, — сообщила тетя. Почтенная леди не объяснила, откуда ей известна генеалогия их соседей. Своими словами, она невольно рассеяла натянутость, возникшую было между молодыми людьми, и восстановила их прежние непринужденные отношения. После завтрака Дик предложил Сесилии прокатиться верхом, и девушка без колебаний согласилась. При выезде из ворота Дик хотел направить лошадей не по обычной дороге, а в противоположную сторону, но Сесилия настояла на старом маршруте. Дик уступил ей, и всю дорогу был чрезвычайно любезен и внимателен к своей кузине. Оно все же объяснения между ними не состоялось, и они всю прогулку провели в болтовне о пустяках. После обеда, когда кофе был выпит на веранде, Дик, наклонившись к сидевшей в кресле тетке, понизив голос, доверительно сказал, «Я вполне осознаю, милая тетя, что вы были вчера совершенно правы, порицая одиночные прогулки с по вечерам. Здесь не совсем безопасно, а так как я ближайший родственник». То берусь всюду сопровождать свою милейшую кузину. Сесилия улыбнулась и лукаво взглянула на тетю. Отлично, я очень рада. Только, пожалуйста, и вдвоем не ходите никуда далеко, предупредила осторожная леди. Когда молодые люди дошли до ограды, и Дик хотел было уже отворить калитку, а девушка бросила на него пытливый взгляд и сказала: А может быть, погуляем по саду? Не хочу. «Но, может быть, вам самой хочется остаться в саду?» — нерешительно прибавил он. «Да, останемся здесь», — сказала Сосили. Он предложил ей руку, и они, не торопясь, пошли среди деревьев. Дик почувствовал, что с сердца его точно свалилась какая-то тяжесть. По-видимому, настал самый благоприятный момент, чтобы, собравшись с духом, начать объяснение. По безмолванному соглашению они машинально повернули направо, Каменной скамьей и стали гулять по этой аллее. Разговор их шел о домашних делах, они вспоминали прежние встречи старых друзей, говорили о переменах, коснувшихся их молодой жизни, о тете Винни, ставшей для них связующим звеном. Затем заговорили о занятиях Дика. Девушка поинтересовалась, насколько успешно подвигается его научный труд. Дико седлал любимого конька. много рассказывал Кузине об изысканиях и о планах на будущее, в котором он видел так много светлых перспектив. Они говорили и о задумчивом очаровании старой усадьбы, о ее таинственном старинном аромате, о красоте ночи, цветов и звезд. Они вышли на прогулку позже, чем предыдущей ночью, поднявшаяся над высокой оградой сада луна, казалась огромным серебряным щитом, пойманным переплетающимися кронами старых груш. Между оливами легли светлые лунные переулки. Они забрались в самую глубину сада и, занятые беседой, даже не заметили, как очутились рядом с каменной скамейкой. Девушка сильнее оперлась на руку Дика, будто у нее закружилась голова, и затем остановилась. Дик чувствовал, что она вся дрожала. «Что с вами, Сосили?» Оставьте! прошептала она оставьте меня на минуту одну я хочу побыть одна ступайте я скоро вернусь вы больные сесили ах эти проклятые цветы с их ходуреющим запахом позвольте мне хотя бы довести вас до скамейки нет нет не надо ничего я сама прошу вас оставьте меня она говорила каким то особенным повелительным тоном которого прежде Дик от нее не слышал через минуту она куда то исчезла он вспомнил что в этом месте была небольшая калитка, открывающаяся на поляну. По всей видимости, девушка там и скрылась. Дик ходил подле этого места, ожидая возвращения кузины. Наконец, утомленный, он направился к каменной скамье и, поравнявшись с ней, вдруг отшатнулся. На скамейке сидела вчерашняя незнакомка. Дик мог чем угодно поклясться, что еще минуту назад ее здесь не было, так как он постоянно ходил мимо. Теперь он ясно видел ее в нескольких шагах от себя, всю залитую лунным светом, так что мог разглядеть каждую черту ее красивого, выразительного лица. Она была одета по-праздничному, словно нарочно вооружилась чарами, чтобы обольстить его. Дик сразу все это заметил и подходил к ней все ближе и ближе до тех пор, пока мог разглядеть ее глаза. Выражение их до крайности поразило его. Они прямо-таки горели страстью. Дик рванулся вперед и через минуту уже сидел подле нее. Волнение до такой степени овладело им, что он не в состоянии был издать ни звука. Да и что бы он стал говорить, если не знал испанского языка? А по-английски она бы его не поняла. Но испанка не смутилась. Она наклонилась к Дику и взглянула ему прямо в глаза. Этот взор обжег его точно молнией. Ее маленькая ручка соскользнула с желтых складок платья на скамейку. Дик страстно схватил эту руку и по телу его, словно от электрического тока. Пробежала нервная дрожь. Нет сомнения, что это не призрак, а женщина с ее плотью и кровью. Он хотел было поднести ее руку к губам, но незнакомка встала и подалась назад. Дик рванулся за ней, но она как тень исчезла в ветвях деревьев. Напрасно он преследовал ее. Только холодные темные ветви простирали к нему свои мертвенные объятия. В этот вечер Дик не пошел на веранду пить шоколад и послал сказать, что будет в своей комнате, так как чувствует усталость и недомогание. Сесилия подтвердила, что слишком сильный запах цветов в саду расстроил им обоим нервы, и ей пришлось вернуться одной из сада, так как Дику сделалось дурно. Тётя Винни выслушала племянницу со сдвинутыми бровями. Очевидно, она была чем-то недовольна. Покончив с вечерним шоколадом, она захотела лично убедиться в состоянии здоровья Дика и отправилась к нему в апартаменты. Найдя его на ногах и только немного взволнованным чем-то, прозорливая тетушка сопоставила это с нервным состоянием сессили и решила, что между молодыми людьми произошло что-то особенное. На следующий день Дейк стал очень рано, но не выходила своей половины под предлогом усиленных занятий. Сосили тоже держалась сосредоточенно. И когда тетя стала расспрашивать ее по поводу затворничества Дика, она совершенно серьезно ответила, что у него действительно накопилось много работы. А «Впрочем, может быть, он и заскучал в нашем обществе», добавила она без улыбки и предложила тёте пригласить в гостианду кого-нибудь из соседей. «Это вынесёт некоторое разнообразие и Дику, не нужно будет все время так пристально глядеть на меня». Она слегка покраснела под проницательным взором тети и затем торопливо прибавила. «Я полагаю, это не превратилось в непременную обязанность». Затем с Сесилия предложила тёте прокатиться до миссионерской церкви. Появление обеих дам в обществе произвело некоторую сенсацию. На хорошенькую «американку» все заглядывались, и мужчины не могли воздержаться от громких проявлений восторгов. Тётя многозначительно улыбалась. Неужели девочка задумала возбудить в дикий ревность и нарочно кокетничала? А в душе умная леди одобряла этот прием. Вечером она захотела погулять по саду вместе с молодыми людьми. Предложение ее было принято вежливо, но довольно прохладно. Тетя сразу поняла, что стесняет племянников. Оно не отказалось от своего намерения. За прогулкой она рассказала Дику о своей поездке с Сесили и об успехах молодой девушки в обществе. Уловка тетушки не имела последствий. Дик отреагировал очень сдержанно и довольно равнодушно заметил, что ей следовало бы почаще показываться в обществе. Таким образом, дипломатические усилия тёти Винни оказались напрасны. Прошло еще несколько дней, но в отношениях молодых людей не выяснилось ничего нового. Стоял жаркий душный вечер. Закатившееся солнце пролило, а на землю весь запас накопившегося за день тепла. В воздухе не было заметно ни малейшего движения. Вся природа словно замерла, а в Гасиенде тоже царила полная тишина, как будто там уже все спало мёртвым сном. Тётя Вини напрасно прождала племянников к шоколаду. Они не явились с прогулки. Расстроившись, почтенная леди отправилась сама их разыскивать. Калитка Розария была открыта, и тетя твёрдым шагом двинулась вперёд. В душном вечернем воздухе стоял одуряющий аромат цветов. Тетушка остановилась, чтобы перевести дух. Весь сад был залит лунным светом, и в нем было светло, как днем, за исключением той тенистой части, где росли высокие грушевые деревья. Во всю длину аллеи, усыпанной красными и желтыми лепестками, не было видно ни души. Тетя Винни собиралась уже вернуться назад, как вдруг знакомый голос Дика которым явно слышалась мольба нарушил молчание а нужно наконец объясниться моя дорогая говорил дик откройте мне свою тайну Эта скрытность таинственность эти минуты счастья урывками эти томительные часы разлуки нет это слишком мучительно Тетя вини слегка кашлянула с нее было довольно того что она слышала теперь тайна раскрыта дик любил силе следовательно нерешительностью проволочка исходили не с его стороны Это Сесили просто капризничает. Она непременно серьезно поговорит с племянницей и заставит ее бросить эту ненужную и опасную игру. Тетя Винни посчитала себя обиженной. Она не думала, что эту дорогую для нее тайну она узнает таким образом. Она надеялась, что молодые люди будут с ней по откровению. По крайней мере, Сесили она не могла простить такой скрытности. Почтенная леди быстрыми шагами направилась к дому. Когда она проходила по двору, ноги ее словно подкосились, и тетя едва не упала от неожиданности. Ее племянница выходила из дома. «Где ты была?» – торопливо воскликнула она. «Дома?» – ответила девушка, удивляясь, встревоженному виду тети. «И тебя не было в саду с Диком?» – продолжала волноваться тетя Винни. «Нет, не было. Я только собиралась туда идти», – искренне сказала девушка. «Не надо, не ходи». отрывисто произнесла тётя и не стала слушать никаких возражений изумленной племянницы. «Пришли ко мне, Жозефу», — приказала она Мануэлю, переступив порог дома. Жозефа была толстой мексиканкой, исполнявшая в доме обязанности ключницы. Пришли сюда Кончиту и всех других девушек. Нервно отдавала тётя свои приказы. Вскоре вся женская прислуга, переполошённая, поднявшись тревогой, предстала предгрозные, очи встревоженной чем-то госпожи. Слушайте вы, а досмотрите, Я говорить мне чистую правду, не было ли у которой из вас сегодня милого дружка в гостях, или не поджидал ли кто из вас, такого гостя? Никого не было, никого не ждали, ответили в один голос озадаченные девушки. Мне показалось, что я слышала в саду голос кого-то из вас, а вы знаете, я не потерплю в этом доме ухаживаний и свиданий. Хорошо, на этот раз я вам поверю. «Ступайте спать!» Этот допрос несколько успокоил тетю. Положим, она не считала Дико способным завести грязную интрижку с кем-либо из прислуги. Но допросить девиц все-таки не мешало. Но, тем не менее, мучивший ее вопрос, кто была та женщина, так и остался нерешенным. Дик не явился вечером на веранду, отговорившись с необходимостью поработать. Сосили тоже почему-то запоздала, но потливый взор тети Винни... не заметил на лице племянницы ни малейшего следа тревоги. Напротив, на устах играла веселая улыбка, и все раскраснявшееся должно быть от быстрой ходьбы личика личико дышало довольством. Тётя даже удивилась. Неужели сосили не беспокоили никакие подозрения? Тем лучше. Во всяком случае, не тётя же омрачать спокойствие любимой племянницы. А на другое утро, несмотря на то, что Дик после бессонной ночи чувствовал себя совершенно больным, Тетя заявила, что ей необходимо выехать из дома. Тетушка вернулась довольно поздно и весьма удивила домашних, сообщив, что к обеду у них будут гости их соседи, Донна Мария Амадор с дочерью Донной Филиппой Пиральта. «Что вы такое говорите? Что это значит? Мы ведь совсем с ними не знакомы», — изумлялись молодые люди. «Милые мои», — спокойно заявила тетя Винни, «Донна Амадор и я всегда питали симпатию друг к другу, И «Я отлично знаю, что она только ожидала первого приглашения с моей стороны, чтобы пожаловать к нам». Проговорив эти слова, тетушка бросила потливый взор на молодых людей. «Расскажите нам, милая дорогая тетя, что вы знаете про них?» — пристала Сесилия. «Рассказывать особо нечего. Кажется, Дона Филиппа уже знакома с Диком». Тетя подозрительно взглянула на племянника, но у того не дрогнул ни один мускул на лице. «Жаль только, что для вас, милая Сесилия, я не смогла пригласить кавалера. Племянника Дона Ходзе не оказалась дома». В этих словах на лице девушки вспыхнул яркий румянец. И это крайне удивило тетю. В сумерке перед подъездом Гассиенда остановился экипаж Дона Амадора. Молодые хозяева Гассиенда были в восторге от этого нового знакомства. Дона Филиппа была хорошенькая блондинка с голубыми глазами и чудным цветом лица. Тетя Винни, занимая почтенную Донну Марию, не переставала из-под следить за молодыми людьми. Хорошенькая юная испанка держалась очень свободно, явно кокетничала с Диком и старалась понравиться ему. Однако тот был довольно холоден с ней. Зато Сесилия быстро сошлась с новой приятельницей и поддерживала с ней оживленный разговор. И мать, и дочь плохо говорили по-английски. Но в их неправильном произношении и путанице слов было что-то привлекательное. особенно у дочери, которая всякую плохо выраженную мысль дополняла кокетливой мимикой бровей и глаз, грациозными движениями тонких пальчиков и пожатием кругленьких плечиков. Донна Филиппа попросила показать ей дом и, проходя по комнатам и коридорам, вспоминала о прошлом. «Да-да-да, это я помню». Хоть и была совсем маленькая, когда приезжала сюда, поминутно вырывались у нее восклицания. Мы редко сюда ездили, Старый Дон, оставшись одиноким, сделался большим чудаком и терпеть не мог общество. «Правда? Говорят, здесь никогда не собиралась молодежь? спросила Сосили. «Пока был жив отец старика никогда, они всегда проводили время вдвоем. «Положим», — добавила она, отчаянно кокетничая с диком глазами и улыбкой, что вызвало полное недоумение у Сосили. «Это очень приятное времяпрепровождение, ведь два...» зачастую составляют одно, оно только не для всех, и не в давно минувшее время», — со вздохом добавила она, особенно подчеркивая последнюю фразу. «Ах, это грустная история. Когда-нибудь я расскажу ее вам, милая Сесили, но только не ему». «Почему же не рассказать эту историю нам обоим, и мне, и моему кузену?» — спросила смущенная девушка. «Да вот так», — ответила испанка и рассмеялась. После обеда молодые люди предложили Донне Филиппе пройтись по розовому саду, пока почтенные леди остались беседовать на веранде. Молодая девушка в ужасе всплеснула руками. «Санта Мария! Пойти в сад роз? А вы хотите туда идти после удара колокола к вечерне? Вы и он? Да разве вам ничего не рассказывали?» «Ах, Санта Мария!» — вмешалась старая Донна Амадур. К чему повторять глупые сплетни выживших из ума старух и бестолковой прислуги? Зачем их напрасно пугать? Тем не менее, Донна Филиппа пересилила себя и отправилась с Диком и Сесили в Розарий. А молодые люди усадили ее на каменную скамейку и провозгласили царицу и роз, а сами уселись внизу, у ее ног. «Это очень мило, с вашей стороны», — улыбнулась испанка. «Только какая же я, Роза? Я скорее похожа на шиповник». Дик серьезно посмотрел на эту маленькую кокетливую испанку и не ответил ей даже самым обыденным комплиментом. Донна Мария знает какую-то печальную историю об этом доме, сказала Сасили. Только вы слышали, она почему-то и не хочет рассказывать ее при нас. Да эта история вообще уж не так печальна, скорее таинственна. А ну так расскажите ее нам, начинайте, проговорил Дик шутливо повелительным тоном. Дона Филиппа грациозно развернула веер, наклонилась вперед и начала. Это было давным-давно. У Дона Григорио была дочь Розита, а для которой он и велел украсить этот сад ее любимыми цветами-розами. Она была замечательно красива. Вы, вероятно, видели ее портрет там, в кассе. Неужели нет? Он висел под распятием в угловой комнате, повернутый лицом к стене. Почему? Поймете сами, когда дослушаете мою историю до конца. А вот однажды к ним приехал Дон Винсент, племянник Дона Григорио. И остался с ними жить, потому что отец его умер. Он был молод и так же красив, как Розита. Они скоро полюбили друг друга. Что ж тут удивительного? Это всегда так бывает. Для Дона Григорио это недолго оставалось тайной, и через год решено было сыграть свадьбу. Тем временем, чтобы познакомиться с родными жениха, Дона Розита отправилась погостить в Монтерей, Там как раз стоял в то время английский гарнизон. За Розитой ухаживали все офицеры. и Ей, конечно, было очень весело. Дон Винсент, задетый за живое, захотел отомстить невесте и в свою очередь стал ухаживать за другую. Гарнизон в скором времени ушел, Розита осталась без поклонников, а Винсент всецело отдался своей новой страсти, забыв про невесту. Розита стала худеть, тосковать и бледнеть с каждым днем. Жениха и невесту вызвали домой, надеясь, что здесь снова все поправится, и они простят друг другу временное увлечение. Но тут уже Винсента стал тосковать в разлуке по любимой девушке. И втихомолку предавался ужасной страсти — пьянству, так как вине надеялся потопить свое горе. Эта страсть окончательно погубила его. У него началась горячка, и он умер. Розита же бледнела и худела час от часу. Однажды она долго не возвращалась домой, Ее пошли искать в розовом саду, долго не находили, и только после повторных поисков увидали лежащую на земле и с ног до головы, засыпанную розовыми лепестками. «Вот и вся моя история, но, кажется, она вам не понравилась», закончила Донна Филиппа, не заметив на лицах слушателей никакого особенного возбуждения. «Но вы говорили, что эта история имела ужасную развязку», заметила Сесили. «А чего же вы не все досказали?» Молодая испанка боязливо оглянулась вокруг и, нагнувшись еще ниже, в сторону Дика, продолжала. Смерть молодых людей наложила тяжкую печать грусти на этот некогда веселый дом. А Дон Григорий устал вести затворническую жизнь, и в течение нескольких лет ни сам никуда не выезжал, ни у себя никого не принимал. Но мало-помалу друзья вернулись к нему и стали отвлекать его от одиночества. Однажды здесь собралось веселое мужское общество. Между прочим, был дон Хорхе Мартинес, большой жуир и васильчак, не дававший спуску ни одной красавицы. После обеда он отправился в сад выкурить сигару и, незаметно отделившись от остального общества, углубился в аллею роз. Вернувшись в гостиную, он сказал друзьям, «Хорош наш, любезный хозяин, он прячет у себя в саду красотку и ничего не говорит нам об этом». Все, конечно, рассмеялись, а дон Григорио не стал опровергать шутки. так как был уверен, что Дон Мартино спустил ее просто, чтобы развеселить общество. Однако Дон Хорхе стал с тех пор частенько наезжать к Дону Григорио и часами гулять в одиночестве по саду. Однажды он вернулся с этой прогулки очень бледный и расстроенный. Приказал оседлать лошади, больше никогда уже не показывался в гасиенде Спустя некоторое время другой кабальеро, Дон Эстебан Брионес, тоже взял привычку гулять среди роз. Раз он пришел из сада тоже в некотором возбуждении и сказал собравшимся в гостиной Дон Хорхи совершенно забыл свою красавицу, она сидит и напрасно ждет его на скамейке. Многие захотели в этом удостовериться и отправились в розовый сад, но никого не нашли. На Дона Эстебана посыпались насмешки, его стали обвинять в фантазерстве. Чтобы отринуть от себя несправедливые обвинения, Дон Эстебан просил дать ему время, чтобы а он был художник. а написать портрет той девушки, которая являлась ему в саду. Когда портрет был окончен и представлен на рассмотрение общества, Дон Григорио в ужасе отшатнулся, прошептав «Мадре де Диос! Да это Разита? Это был тот самый портрет, который висел потом в угловой комнате под распятием, перевернутой к стене. «И это все?» — спросил Дик с напускным равнодушием. но при свете луны можно было разглядеть поразительную бледность его лица. Нет, еще не все. Однажды у Дона Григорио собралось большое общество, состоявшее исключительно из молодых девушек. В числе приглашенных была и моя тетя. Девушки рассыпались по саду группами и проводили время в играх и веселой беседе. Под вечер, когда настало время собираться домой, девушки заметили, что не достает одной подружке, а именно французский Пачико. Думали, что она нарочно спряталась, чтобы попугать подруг, но, видя, что она не является, моей тетя вызвалась пойти поискать ее. Дойдя до розовой аллеи, она вдруг услышала голос Франциски, которая говорила кому-то, «Скройся, сюда идут!» И затем увидела саму Франциску, страшно бледную и дрожавшую. Не сказав ни слова, Франциска убежала и заперлась одна в комнате. Одна из девиц заметила, «Верно, это был тот красивый дон с бледным». грустным лицом и черными усиками, которого я тоже встретила в саду. По всей вероятности, это какой-нибудь бедный родственник Дона Григорио, а может быть и бродяжка какой-нибудь, который просто скрывается в саду, чтобы его не узнали. А Моя тетя, которая по молодости лет была всех наивнее, прямо пошла к Дону Григорию и спросила его, нет ли у него в доме кого-нибудь из мужчин. Но тот уверил ее, что кроме него нет ни одного мужчины. А когда другая девица рассказала ему, в чем дело, и описала наружность незнакомца, тот в испуге воскликнул «Святые заступники!» «Придите к нам на помощь, ведь это покойный Винсента». «Ну, что это?» Вдруг прервала Донна Филиппа свой рассказ. «Мадре де Диус, мисс Сесили, что с вами? Я напугала вас? Что я за сумасшедшая? Помогите ей скорее, Дон Рикардо! Она сейчас упадет без чувств!» Но было уже поздно. Сесилия попробовала было встать, зашаталась и, как подкошенная, упала на скамейку. Дик, сам едва держась на ногах, отнес бесчувственную кузину в дом. В голове его точно в тумане носилось все пережитое в этот вечер. Он смутно помнил, как, сдав Сесилия на руки тети, объяснил ее обморок влиянием запаха роз, как тетя унесла ее в свою комнату, как он остался один с гостями — и выслушивал многоречивое покаяние Донны Филиппы в произведенном ее рассказом переполохе, как он старался даже быть любезен с донами Амадор и высказывал свое сожаление по случаю их скорого отъезда. Все это он помнил, оно как совершенно обессиленно и упало, одетым на постели и сколько времени пролежал в состоянии полной прострации. Этого он сказать не мог. Он очнулся, услышав легкий скрип дверей и тихих женского платья. Вне себя от ужаса он вскочил с кровати и рванулся к дверям, думая, что это опять тот призрак, который преследовал его все время неотступно. Оно вошедшее вступило в полосу лунного света, падавшего через открытое окно, и Дик ясно разглядел бледное лицо кузины. «Сосили?» — воскликнул он. «Тише!» — шепотом остановила она его. «Мне необходимо было видеть вас. Я не могла ждать до утра». Не могла больше ждать ни одной минуты. «Слушайте, Дик, я никогда, никогда больше не пойду вечером в этот ужасный сад. Я должна. Я непременно должна рассказать вам нечто. Я скрыла бы это от всех, но от вас не могу. Я знаю, вы будете ненавидеть и презирать меня. Но все-таки мне будет легче, если я откроюсь. Знаете, Дик, история, рассказанная Доной Филиппой, сущая правда». «И вы ее видели?» Со спугом переспросил Дик. «Кого ее?» «Вы думаете, Разиту? «Нет. Я видела его!» «Его?» Сосили села на диван. Дик примостился рядом. При лунном свете, вся в белом, с распущенными волосами, она была дивно хороша. И Дик не мог не заметить этого. «Выслушайте меня, Дик. Помните тот день, когда я как-то поехала с вами кататься и затем ускакала от вас? Что тогда происходило со мной, я решительно не понимала». Оно чувствовала, что должна покинуть вас и вернуться скорее домой. Не думайте, что я рассердилась на вас. Нет. Ничего этого не было, но почему-то мне сделалось так страшно. Когда я доехала до поляны, то увидела, что у садовой стены стоит какой-то молодой человек. Он был одет в живописный костюм, красный пояс и бархатная куртка с серебряными пуговицами. Он был очень красив, но поразительно бледен и грустен. Он пристально посмотрел на меня, но ничего не сказал и ушел. Тут я услышала позади себя лошадиный топот, и подъехали вы. Я тогда удивилась, почему вы ничего не сказали мне о встрече с этим господином. А вы же должны были проехать мимо него. Но потом я подумала, что внимание ваше было поглощено исключительно мною, и, очевидно, вы не заметили его. Почему-то я умолчал об этой встрече. Сосилия остановилась и поправила рукой распущенные волосы. А в другой раз, это было вечером, когда мы сидели на каменной скамейке, Вы были какой-то странный, молчаливый. Мне показалось, что вам неприятно и стесняет мое присутствие. Я встала и пошла к тете, которая была на другом конце аллеи. Помню, меня тогда хватило какое-то нервное возбуждение. Я много смеялась и болтала, чего прежде за мной не водилось. Но вдруг, взглянув вперед, я увидала его. Он стоял у маленькой калитки и грустно-грустно смотрел на меня. Я хотела было указать на него тёте, Но он приложил палец к губам и сделал мне знак рукою, точно звал меня на поляну. Я понимала, что мне не следует идти, что надо обо всем рассказать тете. Но он смотрел на меня с такой грустью и мольбой, что я не могла устоять. И быстро проскользнув, впереди тетки в калитку пошла за ним на поляну. Но тут я услышала голос тети. Она спохватилась, что меня нет, и стала звать меня. Я оглянулась на незнакомца. Он делал мне отчаянные знаки рукой, будто прощался со мною. Вы, конечно, сочтете меня за безумную, Дик, но это было так необыкновенно, так чудесно. Я не могла устоять против соблазна, узнать, что происходит. Убедившись, что тети поблизости нет, почти бегом пустилась вперед, навстречу незнакомцу. Но в эту минуту он куда-то бесследно исчез. Я ходила взад и вперед по поляне в течение получаса. но не смогла его найти. Все это было до крайности странно. Но представьте, Дик, во мне не было ни малейшего страха. Напротив, что-то неотразимое влекло меня проникнуть в эту тайну. Дик сосредоточенно сосредоточенным вниманием следил за рассказом Сесилия, не спуская с нее внимательного взгляда. Помните, я тогда встретилась с вами, вы тоже возвращались домой, но были так сосредоточены, что я не решилась рассказать вам о случившемся со мной. Тем более, что во мне поселилось какое-то убеждение, что тот человек желает разговаривать именно со мной, ни с кем больше. Тут девушка остановилась, как будто не решаясь продолжать рассказ дальше. «Ну и что же дальше?» — спросил Дик внезапно охрипшим голосом. А голова девушки склонилась на грудь, она сложила на коленях руки и продолжала. Потом я встречала его еще и еще раз. Я даже говорила с ним, чтобы узнать, что ему нужно. «Но вы знаете, Дик, я не говорю по-испански», а он, видимо, не понимал меня и не отвечал. «Но по выражению его лица, по манерам, могли бы составить себе какое-нибудь мнение об его мыслях?» — спросил Дик. Головка Сесири склонилась еще ниже, и она чуть слышно проговорила. «Да, мне кажется, я поняла его. Нет никакого сомнения», — с горькой иронией откликнулся Дик. но Сесили будто и не слышала вырвавшегося замечания и продолжала. «Вследствие ли сильного нервного возбуждения, охватившего меня в тот вечер или потому, что ваша близость, мы гуляли вместе, придала мне особенную смелость, но я... я отважилась подойти к нему и дотронуться до него. Тогда, Дик, тогда... о, как это было ужасно!» Дик сам дрожал от нервного возбуждения, как в лихорадке, а поэтому у него вырвалось. «И он исчез!» «Нет, нет!» — прошептала девушка, закрыв лицо руками. «Он, он сжал меня в своих объятиях!» «И поцеловал вас?» — Прохрипел Дик в бешенстве, вскочив с кровати и зашагав по комнате. Сосилия, не поднимая головы, жестом пригласила его снова сесть подле нее. «Так вы думаете, Дик, что это был настоящий поцелуй?» — в раздумье проговорила девушка. «Нет, это ужасно!» Получить поцелуй от человека, который умер сто лет тому назад. — О, проклятие! — гневно воскликнул Дик. — Уже не владея собой. — Нам нет, вам. Просто устроили ловушку. Вас обманули и оскорбили. — Тише! — остановила его Сесили. — Тетя может услышать. Дик резким движением взял за руку кузину и подтащил ее к окну в полосу лунного света. — Слушайте, — заговорил он в страшном волнении. «Вас нагло обманул какой-то негодяй, которого я отстегаю плетью, если только он попадется мне на глаза. Вся эта история — наглая мистификация. Однако сознаетесь, Дик, что и вы поддались этому обману. Мне думается даже, что и вам являлся призрак, только не его, а ее. Все это глупости!» — не переставал волноваться Дик. История с девушкой — это, конечно, пустая галлюцинация, несообразная со здравым смыслом. Что же касается негодяя, который преследовал вас, продолжал он, это был настоящий человек с плотью и кровью мужчины. Дик, Дик, вы приводите меня в отчаяние, Боже, как я была легкомыслена. Да, она действительно была легкомыслена, но в то же время и обольстительно хороша. Дик страстно впивался глазами в эту совсем новую для него сосили. Никогда глаза прекрасной разитой не обещали ему столько блаженства. сколько видел он во взгляде, исполненном неги и любви этой страдающей девушки. Неизведанная им до той поры дикая смесь ревности и страсти охватила все существо Дика. «О, дик, дорогой, что же нам теперь делать?» — с отчаянием воскликнула девушка. Этот то нежный эпитет, это интимное нам» окончательно смягчил душу дика. Почему именно их выбрали для этого странного опыта и еще более странных галлюцинаций. Дик хотел взять девушку за руку, но она отодвинулась. «Простите, Дик, я, может быть, огорчила вас, но у меня больше никого нет. Кому бы я могла так искренне открыть свою душу? Теперь мне гораздо легче, я пойду к себе. Завтра мы поговорим еще, и вы скажете, что нам делать». Они подошли к дверям, Сесилия остановилась на минуту у порога. «Скажите мне, Дик, успокойте меня». чей бы ни был тот ужасный поцелуй, призрака или настоящего человека. Но вы ведь не считаете меня опозоренной?» Дик весь задрожал. Кто-то невидимый бросал ему вызов. «Опозоренная? Она, его чистая и невинная Сесили?» «Нет, он не допустит этих адских сомнений». И под влиянием внутренней решимости Дик наклонился к кузине, схватил ее в свои объятия и уста их, слились в первом поцелуе. «О, Дик! Обожаемая, дорогая Сесили! Я считаю себя спасенной!» Вдохновленно воскликнула Сосили. Дик вопросительно посмотрел ей в глаза. «Тот целовал меня не так!» а На лице Дика разлилась блаженная улыбка. А она выскользнула из его рук и скрылась в глубине коридора. Дик так и не нашел портрета Розиты. Донна Филиппа только скромно улыбнулась, когда ей сообщили о помолвке Сесилии и Дика Брейси. Впрочем, она в то время была поглощена ожиданием возвращения блудного племянника Дона Хозе, а потому довольно равнодушно отнеслась к этому известию. Молодые мистер и миссис Брейси так никогда и не смогли разрешить тайны о Геттиенде де Оно с тех пор, летом, в лунные ночи после последнего удара колокола к вечерней службе Уже никто не решается выходить в розовый сад поместья.